Тайная комната. Тест. Помнишь, я говорил, что тебя ждёт тест? Настало время его провести. Уверен, моя просьба из прошлой главы была выполнена, и мы можем переходить к инструкции. Ранее мы убедились, что можем передавать образы и эмоции. Чтобы понять, что лучше у тебя получается, передавать или чувствовать, проведём небольшой тест. Для дальнейших действий нам с тобой надо знать, Что у тебя лучше получается – транслировать цифры, цвета или эмоции? Кстати, можно сказать, что этот тест – очередной эксклюзив, доступный только тебе. Ранее его нигде не было в общем доступе. Открою небольшой секрет. Тебя ждет еще несколько моментов, которые я не публиковал ранее и использовал только сам для своих задач. Итак, тест. Нам надо определить, с чем у тебя лучше получается работать – с цифрами, цветами или эмоциями. Давай начнем с цифр. Выбери комбинацию из трех цифр от 0 до 9 включительно. Например, 3, 7, 9. В любой день, еще только проснувшись и не открыв глаза, расслабься и представь свой день. В деталях не надо. Задача в следующем. Ты знаешь свой примерный маршрут и распорядок дня. Например, банальный. Дом, работа, магазин и опять дом. Сначала представь себя перед зеркалом. в одежде, которую планируешь надеть, и мысленно опиши себя, глядя на отражение. Примерно так. Я среднего роста, у меня темные волосы, карие глаза, я в светлой куртке и синих джинсах. Моя работа связана с автомобилями. Я люблю фисташковое мороженое. И так далее. Главное выделять свои особенности, чтобы можно было точно выделить тебя из толпы. Все это проговори, не открывая глаз, мысленно смотря на свое отражение в зеркале. Далее представь свой путь на работу. В деталях не надо. Представь свой дом со стороны. Вспомни самые заметные и знакомые всем места по твоему маршруту. Такие как необычный дом, яркая вывеска с названием, какой-то всем знакомый парк и так далее. Потом представь свое рабочее место, каким оно выглядит со стороны и себя на рабочем месте. Также путь в магазин. Название магазина, в который планируешь зайти, и от него путь домой. В итоге должен получиться набор картинок с самыми заметными и яркими местами на твоем маршруте. Еще раз повторим. Не открывая глаза, мысленно представляешь себя перед зеркалом, описываешь себя, потом мысленно выделяешь самые заметные места по маршруту и свой дом. После того, как все получилось, проделай все то же самое, только добавь картинки с цифрами 3, 7, 9. Чтобы было понятнее, рассмотрю на примере от лица молодого человека. Я проснулся, не открывая глаз, лёг на спину и расслабился. Мысленно представляю себя стоящим перед зеркалом в одежде, которую сегодня надену. Смотрю на себя и мысленно описываю. Я среднего роста, у меня тёмные волосы, короткая стрижка. На мне синяя куртка и светлые брюки. Я работаю автомехаником. Моё хобби — собирать наклейки. Описав себя, я представляю наиболее приметные места по дороге на работу. Первая приметная картинка — это мой дом со стороны. Следующий представляю картинку с моими любимыми цифрами – 379 на белом фоне. Вторая картинка – торговый центр, который попадается мне на пути. После этого опять крупно цифры 793 на белом фоне. Далее картинка здания с рестораном, у которого оригинальная вывеска. Потом опять картинка с цифрами. Теперь вариация 739. И так далее весь путь за сегодня. Чередуем картинки с приметными местами и картинками с цифрами. После того, как таким образом проиграешь весь день, выходи в реальность и вставай с кровати. Да, не забудь посмотреть на часы и убедиться, что в инструкции не все так гладко. И я забыл предупредить выставить будильник минут на 20 раньше, чем обычно. Надеюсь, ты сначала дослушаешь до конца, а потом приступишь к тесту, потому что в этом тесте важны и эмоции. Самые первые эти, которые почувствуешь, выйдя в реальность. Усталость, непроизвольная улыбка, Почему именно эти назвал? Не скажу, иначе все испорчу. И у тебя будет соблазн выдать желаемое за действительное. Так и подмывает сказать, но удержусь. К тесту это не имеет отношения. Итак, запомни первые эмоции. Не те, которые возникли, когда оказалось, что опаздываешь на работу, а самые-самые первые после открытия глаз. В реальности проведи день как обычно. Не забывай считать. когда тебе в обычной жизни будут попадаться те наборы цифр, которые были ранее выбраны. Это могут быть номера машин, соседство цифр в номере телефона, в рекламе и так далее. Неважно, где их увидишь. Главное специально не искать и не забывать считать. Интересуют не цифры по отдельности, а именно комбинация из трех выбранных цифр. С цифрами повтори два дня подряд. Не надо выбирать дни, когда маршрут заведомо длиннее, и ты думаешь, что так будет больше шансов. Прямо завтра и начни. Через два дня сделай всё то же самое, но теперь давай определим, как у тебя с цветами. Выбери самые необычные сочетания. Например, светлая голова, зелёная куртка, блузка, свитер, футболка, неважно что именно, просто зелёная середина. И красный низ. Подробности оттенки цветов нас не интересуют. Пусть будет не зелёный, а салатовый, не красный, а алый и так далее. Нас интересует силуэт в таких расцветках. Делаем все то же, что с цифрами, но вместо цифр представляем силуэт. Повторяю, не надо продумывать детали одежды. Только силуэт в такой расцветке. Два дня повторяем. С эмоциями все то же самое. Вместо цифр или цветного силуэта представляем плачущего или смеющегося человека. Вариации счастливо-улыбающегося или очень печального. Каждый день считаем увиденные в реальной жизни эмоции и запоминаем. По итогу за шесть дней получаем какое-то количество увиденных в реальной жизни комбинаций цифр, какое-то количество людей в одежде нужного цвета и попавшиеся эмоции. Теперь самое сложное. Не надо всю дорогу специально крутить головой и выискивать. Считаем то все, что попадается, но не выискиваем. Если потянет изменить привычный маршрут, то не противимся от предложений куда-то сходить, не отказываемся, переключая каналы телевизора, натыкаемся, записываем. Нас интересует чистота эксперимента, а не натянутые значения. Поэтому не стоит специально заставлять себя искать. Все должно быть искренне. Далее нам это пригодится, причем дважды, чтобы загадать желание и понимать, как пройдет день. Да, все верно. Метод поможет нам не только загадывать желание, но и определять, как пройдет день. Итак, допустим, у тебя получилось увидеть 10 наборов цифр за 2 дня. 10 человек в загаданные расцветки за следующие два дня и 10 с загаданными эмоциями в последние два дня теста. Давай посчитаем, что лучше получается. рассветка и эмоции в три раза сложнее, чем цифры. Значит, получаются такие значения. Цифры 10 умножить на 1 — 10. Цвета 10 умножить на 3 — 30. И эмоции тоже 10 умножить на 3 — 30. Это говорит о том, что ты супермен и у тебя сверхспособности. Спроси у родителей, где капсула, в которой они тебя нашли, и проверь, умеешь ли летать и прожигать стены взглядом. На самом деле такие результаты говорят о том, что где-то выдается желаемое за действительное. Прошу подумать, где нарушена эта грань. Нам нужны честные значения. От этого очень много зависит. Давай к этому подойдем честно и серьезно. Выдели лучший результат. На него далее сделаем упор. Остальные результаты не сбрасываем со счетов, их тоже используем. Хотел попозже рассказать про то, как метод поможет определить, как пройдет день, но боюсь забыть, поэтому расскажу сейчас. Обещаю, далее уже будем заниматься самой инструкцией, не отвлекаясь. Итак, думаю, уже несложно было догадаться. Допустим, у тебя лучше с цифрами. Теперь знай, когда с утра начнут чаще обычного попадаться наборы из всех трех цифр, этот день пройдет отлично, и результаты этого дня будут выше среднего. Почему так происходит? потому что в этот день получается отлично передавать свой образ, эмоциональное состояние на высоте, а значит, ты передаешь положительные эмоции, и окружающие охотнее идут тебе навстречу. Другие будут считать, что тебе просто везет, но ты прекрасно знаешь, почему так удачно складывается этот день. Непонятно получилось? Хорошо. Давай поподробнее расскажу. Если в начале дня тебе попадается сочетание цифр, которые считаешь счастливым, то сразу поднимается настроение и возникает уверенность, что день сложится отлично. Ты начинаешь невольно транслировать позитивные эмоции, привязанные к твоему образу. Для уверенности, вспоминая свое счастливое число, ты транслируешь картинку с этими цифрами. Все это приводит к тому, что окружающие начнут откликаться и подсказывать, где можно увидеть такие цифры, транслируя образы с увиденным сочетанием цифр. Ты начнешь чаще натыкаться взглядом на такой набор цифр, Чем больше увидишь, тем лучше настроение и тем позитивнее твой образ. Как происходит передача образа, мы не будем разбирать, иначе это займет еще какое-то время, а нас интересуют только факты. Например, легко вспомнишь факт того, что почему-то запомнилась какая-то картинка, и бывает, что вдруг бросаешь взгляд в сторону, и он падает на какой-то объект, о котором недавно говорили. Или такой факт, чего, когда что-то сильно хочется, то словно назло этот предмет все чаще начинает попадаться на глаза. Получается, что ты транслируешь образы, которые для тебя ничего не значат, но могут быть важны другим, и также получаешь образы, которые важны или являются подсказкой для тебя. Как у нас это получается, пусть разбираются ученые. А нас интересует только факт того, что мы это умеем и можем использовать для своих целей. Например, чтобы понять, как сложится день. Рекомендую использовать сочетания из двух цифр, например, 7 и 9. Они дают сочетания 79 и 97. Техника исполнения желаний, метод тайной комнаты, состоит из шести одинаково важных этапов. Их изучение и освоение техники будет следующим образом. Сначала я объясняю, что делать на этапе, потом подробно раскрываю каждое действие и привожу пример, как это делать. Таким образом, мы сначала подробно пройдем все этапы, а в конце я дам краткую шпаргалку действий. В итоге, ты освоишь метод тайной комнаты, будешь знать, что делать и понимать, почему лучше делать именно так. Также у тебя будет шпаргалка, которой можно пользоваться в любой момент, не переслушивая все этапы целиком.